Глава пятая. Время и место неизвестно. Каменный город. В огромном зале, расположенном в замке, вдоль его стен в креслах сидело тридцать архи. Вдоль этих двух рядов медленно летел, сидя в кресле, старик архи. Сколько ему было лет, никто толком не знал. Это был король Фоли. Позади кресла была расположена небольшая площадка на которой стояли трое крепких вооруженных бойцов архии телохранителей Фоли, и каждый из них был готов по щелчку пальца убить любого, на кого покажет их король. Фоли только что выслушал доклад одного из своих военачальников и был чернее тучи. Несколько часов назад он узнал о гибели своей старшей дочки, которая отправилась в один из миров, куда их позвали местные жители, сообщив, что там появились незнакомцы и охраняют подземные объекты, на котором есть множество различных трофеев. Но эти незнакомцы оказались совсем непростыми людьми и дали хороший отпор его воинам. Плюс они открыли свои ворота, из которых вышло подкрепление. А это говорит о том, что у них тоже есть технология хождения между мирами и закрыли их ворота. Часть его воинов осталась там и сейчас в этом замке в одной из лабораторий. Их ученые пытаются сломать замок, который установили эти люди на их ворота, и все попытки их открыть пока безуспешны. Люди. Король Фоли ненавидел людей всей своей душой до зубного скрижета. Он их просто презирал и считал их просто насекомыми, которых нужно уничтожать. И вот теперь один из них убил его дочь. Это видел один из его бойцов. Перед смертью он успел сообщить об этом Парацци. «Так говорите, его зовут Александр», внезапно подал голос Фоли, смотря в пол перед собой, не то спрашивая, не то уточняя. «Так точно, мой король!» С кресла вскочила архилет 50 который и делал доклад пять минут назад. Фоли поднял голову, посмотрел на этого докладчика, сдвинул небольшой рычажок на правом подлокотнике своего кресла и подлетел к стоящему на вытяжку Архи. «В глаза мне смотри!» — прошипел Фолли. Архи посмотрел в глаза Фолли, и от этого взгляда желтых глаз он мгновенно вспотел и испугался до жути. Ведь именно этот Архи и должен был охранять дочь Фолли. Но та, не дождавшись его, ринулась в другой мир сама, где и нашла свою смерть. «Попробуй сейчас докажи Фолли, что оно так и было». Мысленно этот архи уже попрощался со своей жизнью. — Найти и доставить сюда! — снова прошипел Фоле.